Глава 24. «Долго еще?» – раздраженно спросил я спустя какое-то время. «Ранней весной темнело довольно рано, поэтому к тому времени, как мы пересекли поле и вошли в населенный пункт, уже начало смеркаться. Как ни странно, это были не обычные дачные участки, а что-то вроде старого военного городка». Пятиэтажные дома перемежались огромными дворами и облезлыми садиками, обнесенными по-военному аккуратненькими, хоть и ржавыми заборчиками. Почти на каждом балконе сушилось белье. То там, то здесь шныряли детишки, а по дорожкам гуляли несколько мам с колясками. У одного из подъездов компания мужиков чинила допотопную «Волгу». «Почти пришли», — весело ответил колдун. «Сейчас заберемся на крышу одного из домов и осмотримся». Оттуда открывается отличный вид на нужный нам объект. Что интересно, на наше появление никто не обратил ни малейшего внимания. Странно. Такие маленькие населенные пункты обычно представляют собой небольшие мирки, и любое вторжение мгновенно становится первой новостью дня. Обычно. Сейчас же в нашу сторону даже собаки не лаяли. Кель, он опять отводит от нас глаза? Конечно. Причем очень профессионально. Обмануть животных гораздо сложнее, чем людей. Мы зашли в одно из пятиэтажных зданий и поднялись на крышу. Смотри, Костя указал на огромное кирпичное здание, расположенное где-то в километре от нас. Судя по всему, это был какой-то заброшенный завод, но разглядеть что-либо более подробно с такого расстояния не представлялось возможным. «Ты бинокль с собой не взял, случаем?» С легким раздражением спросил я. «У меня зрение, конечно, хорошее, но не настолько же». «Зачем нам какие-то бинокли?» — фыркнул колдун в ответ и щелкнул у меня перед глазами пальцами. «Маленькая заклинаница и все в ажуре. Ой, а я вижу муху, ползущую по стеклу окна вон того дома, что находится очень и очень далеко отсюда. Как бы мне теперь нормальный обзор вернуть?» «Ух ты! Оно еще и мысли моих слушается!» «А это навсегда?» — с надеждой спросил я. «Вот это действительно полезная способность! Не то что стены лотосами крушить!» «Увы!» — огорчил меня колдун. «Минут на десять, а потом еще и голова болеть будет!» «Жаль! Надо будет у Келя спросить, смогу ли я сделать нечто подобное!» «Сможешь! Игрушки все это!» — он хихикнул. «А что?» «Хочешь начать карьеру вуайериста?» «Да ну тебя! Откуда слова-то такие знаешь?» «Скажи спасибо Вельхиору и его заклинанию словарю!» «Ты лучше изолятор осматривай», — посоветовал Костя. «Не трать зря время!» «Кто ж против-то? Это меня Кель своими глупыми шуточками отвлекает!» Знаменитый изолятор едва ли можно было охарактеризовать как высокотехнологичный центр. «Какой там?» Помойка, каких свет не видывал. Классический заброшенный завод. С единственным отличием все окна плотно закрыты стальными решетками. А водонапорные башни превращены в удобные огневые точки с широким углом обстрела. И что-то мне подсказывает, стреляли охранники отнюдь не усыпляющими ампулами. Кстати, охраны там хватало. Я успел сходу насчитать около 50 человек. «Ну как?» Почему-то весело поинтересовался колдун. «Похоже, это на человечные условия содержания». «Ты точно местом не ошибся», — на всякий случай уточнил я. «Сейчас сам все увидишь», — заверил меня колдун и глянул на наручные часы. «Им как раз на прогулочку пора». Не прошло и пары минут, как во внутренний двор вывели людей в одинаковых серых костюмах. «Прямо настоящая тюрьма». Скорее, смесь концлагеря и лаборатории. В принципе, они живут не в таких уж плохих условиях. И если бы не излишнее рвение ученых в лаборатории, их жизнь можно было бы назвать терпимой. А что с лабораториями? Ученые в местной лаборатории не ограничены никакими запретами. То есть официально-то еще как ограничены. Но начальство смотрит сквозь пальцы на некоторые вольности научных сотрудников поэтому очень многие опыты приводят к летальным исходам. Я наблюдал за тем, как по двору выгуливают бедных сверхов и медленно зверел. Это сюда попала бы Даша Жданова, не будь ее отец влиятельным олигархом. И милая девушка также вышагивала бы по пыльной дороге в сопровождении конвоиров с автоматами. «Смотри внимательно», — посоветовал колдун. «Вон в том большом здании они и живут». «Сам я внутри не был, но кое-какие данные у меня есть». Тут у меня возникли некоторые подозрения. «А зачем мне знать, что у них там внутри находится?» — подозрительно спросил я. «Я тоже буду участвовать в штурме?» Колдун задумчиво посмотрел куда-то в облака. «В штурме ты участвовать не будешь!» «А я уж испугался!» «Ты меня успокоил!» — облегченно вздохнул я. Костя одарил меня ехидным взглядом. «Рано радуешься. Кому-то придется действовать изнутри. Нужно отключить генератор, нейтрализующий способности сверхов». «А я при чем?» Спросил я скорее для проформы. Мне и так стало ясно. Он решил запихнуть меня в изолятор в качестве засланного казачка. Но с чего колдон взял, что я смогу это сделать? «Агентство хочет упечь Виктора Светлова в изолятор. И мы дадим им такую возможность». Мы дадим. Вообще-то из нас двоих Виктор Светлов только я. И решать, какие возможности и кому давать, тоже буду я. А чё, хороший план. Мы им там такой шухер наведём. Да и лишняя возможность поупражняться будет. Дух охоты, помнишь? Ещё один. Что это за мы такое непонятное? Он со своими советами будет лезть, а работать-то и получать по шее опять мне? «Не отвлекайся!» — окликнул меня колдун. «Глушилка, скорее всего, находится вон в том небольшом строении. Уж больно много там охраны». «Похоже, мое согласие здесь не требуется». «Но там же полно охраны! И камеры на каждом шагу!» Я с вынужденным интересом исследовал территорию некогда заброшенного завода, и настроение становилось все хуже и хуже. Все же охранников слишком много, и камер и автоматы смотрятся не слишком оптимистично. — У тебя же есть помощник, — напомнил колдун. — Вы с ним на пару наверняка что-нибудь придумаете. — Точно, — поддержал колдун Акель. — Не парься, лучше информацию впитывай. — А если у меня не получится? — Колдун пожал плечами. — Тогда придется воспользоваться тяжелым вооружением. Но все же не хотелось бы. Мы же не террористическая группировка. Лучше постараемся обойтись меньшей кровью. Все должно быть изящно. Изящество ему захотелось. Изящество без заранее подготовленного плана не бывает. Так мы его сейчас и подготовим, легкомысленно заявил колдун. Вот это по-нашему, одобрил Кель. А я думал, по-вампирски это вообще без плана, типа дух охоты. Это в идеале, но для начала и так неплохо. Меня окружают одни психи. Что ж, с волками жить? Ладно, черт с тобой. Давай прикинем, как будем действовать. Информации не хватало просто катастрофически. Работники изолятора не подчинялись непосредственно директору агентства, и поэтому Костя не смог собрать достаточно сведений. На мой взгляд, изолятор напоминал типичную тюрьму с соответствующими порядками и с совершенно несоответствующим контингентом. Все же помещенные в него люди по большей части не были преступниками. Мошенники вроде того гипнотизера, что поймали мы с чужом и просто сверхи, не захотевшие сотрудничать с агентством. Ах, да, еще вампиры. Но этих-то вне зависимости от поведения за людей никто не считает. План действий выглядел более чем расплывчато. Я еду домой. После некоторого сопротивления попадаю в руки агентства, и они отвозят меня в изолятор. Уже сомнительно, сразу ли они повезут меня туда. Или сначала устроят какой-нибудь допрос с использованием химических препаратов и с помощью телепата. Ладно, проехали. Привезли меня на этот заброшенный завод. И что дальше? Поселят в одной из камер, запрут. А время-то идет. «В любом случае, завтра где-то в это время мы нападем на изолятор. Если до этого ты не сможешь выключить глушилку, то придется устроить маленькую войнушку». «Завтра?» — опешил я. Ну, это получается, что у меня меньше суток». «Да», — подтвердил колдун. «Не забывай, в понедельник мы должны провести ритуал». «Ах да, полнолуние! Черт, какое нафиг полнолуние! Я же с Лидой сегодня собирался встретиться!» Ну так время еще есть, давай на воскресенье перенесем. Костя отрицательно покачал головой. А если что-то сорвется? Нет уж, так хоть одни сутки в запасе будут. Так планировать лучше надо было. Достать план помещений, захватить кого-нибудь из охраны. Встретишься ты еще со своей девушкой, будто прочитал мои мысли колдун. Конечно, ничего подобного он сделать не мог, я уже привычно держал ментальную защиту. Воскресенье. Я столько ждал встречи с Лидой, чтобы поговорить вдвоем, все обсудить, признаться ей в любви, в конце концов. Вчера мне почему-то не хватило духу сказать ей. Такие простые одновременно очень трудные слова. «Мы же договорились», — на всякий случай напомнил Костя. «Первым делом ритуал, потом все остальное». «Да, да помню я все, черт с тобой». «Хорошо», — вынужденно согласился я. «Значит, завтра во время прогулки заключенных вы нападаете на изолятор вне зависимости от того, выключу я глушилку или нет». «Отлично», – удовлетворенно потер руки колдун. «Теперь я тебе коротко объясню, как будет происходить нападение, чтобы ты знал, куда двигаться после начала операции». Он подробно рассказал мне, с какой стороны нападут вампиры и как будет действовать лично он. В случае, если я отключал глушилку, колдун нейтрализовал всю охрану лично, без члена вредительства. Большую часть просто усыплял, остальных без проблем убирали вампиры. На этот случай мы должны были оставаться в здании с глушилкой и ждать прихода колдуна. Если же у меня не получалось отключить ее, вот тут начинались настоящие военные действия. Мне оставалось лишь сидеть в камере, забравшись под кровать, чтобы не схватить шальную пулю. — Не нравится мне все это, — честно сказал я. — А без того вампира во время ритуала никак обойтись нельзя? — Нельзя, — вздохнул колдун. — Обязательные требования три первых вампира должны быть в сборе. Я с сомнением спросил, а если один из них умрет? — Не знаю и надеюсь никогда не узнать. Судя по всему, вельма ничего не знает об этой стороне ритуала, иначе она бы не охотилась за мной, а просто убила одного из трех вампиров. «Похоже, нас каким-то образом смогли засечь», — хмуро сказал колдон, выглядывая из-за края крыши. Я последовал его примеру и увидел нескольких людей в военной форме, гуськом направлявшихся к ближайшему подъезду дома, выбранного нами в качестве наблюдательного пункта. «Видимо, не всем ты глаза смог отвести», — с гадливенькой радостью заметил я. Всесильность колдуна уже начинала порядком раздражать. «В охране наверняка присутствует несколько сверхов. Они-то и смогли пробиться сквозь наведенные чары». Не знаю почему, но после этих слов я мгновенно выделил среди спешащих к зданию людей двоих, одетых в штатскую одежду. Усиленной магией колдуна взгляд послушно позволил рассмотреть их подробнее. Мужчины лет тридцати. У одного на руке красный перстень, второй, видимо, стихийный. Интересно, какие у них способности? — Нам нельзя с ними встречаться, — скучающим голосом сказал колдун. — Никто не должен знать, что ты был здесь. Это может поставить под угрозу весь наш план. Похоже, сложившаяся ситуация его нисколько не волновала. «По-моему, это твой план, а не наш», — недовольно буркнул я. Все же мне не очень улыбалось сдаваться агентству, чтобы попасть в изолятор. Слишком многое зависело от слепого случая. Он меня просто проигнорировал. «Нужно прыгать». «Вниз?» — опешил я. «Это же пятый этаж». «Нет», — успокоил меня Костя. «На соседнюю крышу». Я прикинул расстояние до ближайшего дома и нервно хихикнул. Выходило что-то около пятидесяти метров. Ты шутишь? — Ясно. Опять все за тебя делать. — Что значит «опять»? Да когда он что-то за меня делал? Я еще раз прикинул расстояние до соседней крыши. Да уж, прыжком тут не отделаешься, нужно лететь. Похоже, для колдуна это не проблема, значит, и я должен выдержать. — Рассказать теорию левитации, — подал голос Кель. Только в минуту я не уложусь, а гость уже вот-вот поднимутся на крышу. Сам разберусь. Так, вспомним, как я представлял себе полет во сне. Влад тогда мне все довольно внятно объяснил, хотя как напитывать энергией образы я все равно не понял. Может, тебе все же помочь? Пинок дать для скорости мысленно поддержал его Кель. На рефлексах у тебя все гораздо лучше выходит. Видимо, мозг не самое твое сильное место». Умом я понимал, что он нарочно злит меня, но ничего с собой поделать не мог. Злость вновь взяла управление телом на себя. Я вылетел с крыши, подобно пушечному ядру. «Увы, нормальной левитации не получилось». Я чувствовал, как бьющая из ног энергия, подобно маршевому двигателю, подбросила меня в воздух, и я по широкой дуге полетел на соседнюю крышу. Караул! Приземлился я не так мягко, как рассчитывал. Инерция была достаточно велика, поэтому, едва коснувшись крыши ногами, я попытался погасить скорость кувырком. Увы. В результате я покатился кубарем и смог остановиться только спустя несколько метров, распластавшись на грязном рубероиде. Да уж, пытаясь перевести дух и посчитать полученные синяки, подумал я, это покруче прыжка с парашютом будет. Колдун плыл по воздуху неторопливо. Если он и прикладывал какие-то усилия, то внешне это никак не выражалось. Вид у него был исключительно скучающий. — Неплохо, — похвалил он меня, плавно опустившись на крышу. — Над приземлением только нужно еще немного поработать. Я, кряхтя, поднялся на ноги и сделал вялую попытку отряхнуться. — Я бы предпочел больше таких опытов не проводить. — О, а вот и преследователи на крышу выбрались, и нас почти сразу заметили. — Куда дальше? — — быстро спросил я, наблюдая за тем, как люди в штатском что-то кричат в рации и подают сигналы с крыши вниз. «Боюсь, второй раз я прыжок не повторю». «И не надо!» — успокоил меня колдун. «Теперь остается спрыгнуть вниз и поймать попутку». «Угу, если в лепешку не расшибемся. Может, лучше по лестнице?» — с надеждой спросил я. «Тогда сам будешь улыбчивых ребят в защитной форме расшвыривать». Не будь у них оружие, мог бы и расшвырять. «Крут, крут!» мгновенно», — мгновенно прокомментировал Кель. «А я уж думал, ты совсем в пацифиста заделался». «Учти, если они сейчас сюда поднимутся, то мне придется их убить», — предупредил колдун, уже собираясь спрыгивать вниз. «Какой ужас!» «Испугал!» «Так убивай!» Он удивленно обернулся. «Тебе действительно все равно, что я их убью?» — Кто они мне? — резко спросил я. — Тебе нужно, чтобы они меня не видели. Сам эту проблему и решай. — Правильно, так его, — одобрил Кель. — Ты меня не перестаешь удивлять. Колдун порылся в карманах и вытащил кусок черной ткани. — Вот, одень на всякий случай и начнем развлечение. Я взял в руки ткань, развернул. Это оказалась черная маска на манер горнолыжной. Неужели он ее постоянно с собой таскает? на тот случай, если банк захочется ограбить или еще какую гадость совершить, хотя он же может просто глаза отвести. Непонятно. Сейчас я подготовлю нашим друзьям небольшой сюрприз. Колдун уставился в пространство перед собой остекленелым взглядом. А в следующий миг на крыше появились пять монстров. Гадкие твари, наподобие той, что когда-то напала на меня в парке. Выглядели они практически одинаково. Человекоподобные монстры, покрытые то ли чешуей, то ли роговыми пластинами. Единственное, чем они различались, это цветом. Красный, синий, зеленый, черный и белый. Несмотря на мерзкий внешний вид, все вместе эти ребята смотрелись немного комично. — Что ж, мы тогда с крыши на крышу прыгали, если ты можешь за минуту такую армию монстров отгрохать? — подозрительно спросил я. — Мне интересно было посмотреть, что ты можешь. — просто ответил колдун. — Да и снайперами та крыша простреливалась, значительно лучше этой. Я невольно пригнулся. — Снайперами? — Никто нас убивать не будет, мы нужны им живыми. А вот мои искусственные сущности снайперы миг бы пощелкали. — Ага, помню я, как напавший на меня монстр лопнул аки-воздушный шарик, когда я в него палкой ткнул. А эти монстры тоже от одного удара исчезают с легкой долей ехидства, поинтересовался я. Ну, почему же ударов 5-10 выдержат? Не силен я в создании искусственных сущностей, что ж поделать? Угу, в телепортации не силен, в искусственных сущностях не силен, прям слабенький-слабенький. На крышу через все четыре люка полезли люди в военной форме и первый же из них открыл огонь по монстрам, едва только их увидел. Все-таки великолепная пятерка производила неизгладимое впечатление на неподготовленного зрителя. Монстры тоже не стали ждать, пока их расстреляют издалека, и бросились на противника с жуткими воплями, в которых почему-то угадывались старые добрые ругательства. Мы с колдуном стояли на другой стороне крыши и наблюдали за битвой. Вот только меня немного смущала вероятность получить случайную пулю. Спокойствие, только спокойствие. Он поставил перед вами воздушную защиту. И как Кель умудряется все замечать, несмотря на расстояние? Опыт, друг мой. Кроме того, я могу видеть все то же, что видишь ты. Просто тебе нужно научиться замечать использование магии. В самый разгар схватки военных с монстрами на крыше появились сверхи. Не тратя время на разборки с разноцветными монстрами, они двинулись к нам с колдуном. Один из них поднял руку над головой, и в ней появился средненький такой огненный шар. С голову. Второй покрылся странной коричневой коркой, но этим и ограничился. «Прям иксмен какой-то», — буркнул я себе под нос и спросил у колдуна. «Ты с ними справишься?» Сверхи обходили стороной разноцветных монстров, и как раз в этот момент одна из искусственных сущностей лопнула. Похоже, красная тварь превысила свой предел прочности. Русскую версию иксменов обдало целой волной слизи. Огненный шар с тихим шипением потух. Коричневая корка мгновенно покрылась зеленой жижей, и сверхи сразу же утратили весь воинственный вид. Странно. В мое время монстры лопались без всяких последствий, не оставляя после себя никаких улик. — Я легко, — ответил Костя, — но очень уж охота посмотреть, как это сделаешь ты. — это обязательно, — тоскливо спросил я. — Тебе же в изоляторе геройствовать, — напомнил он, — потренируйся. Умник, опять, что ли, проверяет? — Вообще-то в его словах есть определенная логика, — заметил Кель. Тренировка лишней не будет. Опять лотосами швыряться. Когда ж я еще что-нибудь выучу? Что тебе мешает? Я уже говорил, что отныне все зависит от воображения. Вот и попробуй. Блин, сговорились они, что ли? Сверхи не стали ждать, пока я решу, как себя вести. В меня полетел огненный шар, но разбился о защиту колдуна. Дальше сам заявил мне Костя и спрыгнул с крыши. «Что? Вот гад!» Следующий огненный шар дал мне понять, что колдун не просто бросил меня на произвол судьбы, но еще и вырубил защитное поле. Я каким-то чудом успел среагировать в самый последний момент и броситься в сторону. «Так, теперь главное не словить шальную пулю. Бронежилета-то у меня нет. Каков же наглец! Спрыгнуть, что ли, за ним?» «Стоять! Не двигаться!» Чуть ли не хором завопили сверхи. — Ага, сейчас, нашли дурака. — Да ты и есть дурак! — подал голос заботливый Келли. — Конечно, вампир пытался разозлить меня, но у сверхов это вышло гораздо лучше. Мужик, швыряющийся фаерболами, с третьего раза все-таки в меня попал. — Ах ты, пироманьяк недоделанный! — взревел я, сбивая с ног огонь. — Да я тебе сейчас так огнетушителем звездану! Не знаю, откуда взялся на этой крыше красный классический огнетушитель, но факт остается фактом. Он пролетел по воздуху почти через всю крышу и двинул сверху в лоб. Узкоглазый мужик, китаец или вьетнамец, не знаю уж, плавно сполз вниз. Один готов. Интересно, это я сделал или колдун помог? И тут я почувствовал слабость. Нет, слабость. Хорошо еще, что я стоял не на самом краю крыши, а то бы точно рухнул мешком вниз. Похоже, огнетушитель вызвал действительно я, — пронеслась короткая мысль, — иначе откуда взяться такой слабости? Время для меня будто замедлилось. Я опустился на колени и отрешенно посмотрел по сторонам. Ну, колдун-подлюга, оставил меня здесь одного. И монстр всего один остался, остальные полопались. Правда, и военных осталось два человека, но есть еще сверх. Хлоп! Монстры кончились. Я остался один против коричневого сверха и двух военных с пистолетами. Вот только двигалась эта троица как-то слишком медленно. «Дурила, головой работай!» — раздраженно закричал в голове Кельмир. «Все за него делать приходится!» «Работай!» Чтобы работать, нужна энергия, а ее нет. Костя-подлец не мог предупредить. О, вот за счет него-то мы и подзаправимся. Я, не закрывая глаз, создал трубочку для впитывания энергии и застопорился. Я же не чувствую эмоций колдуна. Как же я к нему подключусь? Жаль, но придется использовать источник энергии в пределах видимости. Время постепенно возвращалось к обычной скорости. «Так и сиди». Велел мне коричневый сверх, опасливо осматриваясь по сторонам. «Сними маску!» Похоже, он решил, что я упал на колени, потому что сдаюсь, и уж точно не связал со мной появление летающего огнетушителя. Сверх шагнул ко мне, решив снять с меня маску сам. «Ну, иди ко мне, моя батареечка!» Я потянулся к нему энергетической трубочкой. «Чпок!» И вот его силы с огромной скоростью перетекают ко мне. «Что происходит? начал было он и рухнул без сознания. Парочка испачканных с ног до головы в разноцветной слизи военных решили не тратить зря драгоценное время и выстрелили в меня. Время вновь замедлилось. Я отрешенно подумал, что неплохо бы изобразить что-нибудь в стиле матрицы, но есть и более действенные способы ухода от пуль. Я просто рухнул на спину, пропуская их над собой. «Ах вы, маленькие гаденыши!» Я отключился от сверха, не став его впитывать до конца, и медленно поднялся. В воздух. Чего уж мелочиться. Еще несколько выстрелов. К счастью, то ли они никогда не блистали меткостью, то ли сыграл роль испуг, но в меня попала только одна пуля. «Стоп! Что значит «только одна»? Меня подстрелили?» Отчужденность и расслабленность, как ветром, сдуло. Внутренние ощущения подсказывали, что пуля чиркнула где-то в районе правого виска. Ё-моё, лучше меня было не злить. Я перевел тело в вертикальное положение, а затем поднялся еще на несколько метров вверх. Так, сейчас разберусь с этими двумя и сматываюсь. Но военные явно передумали вступать в схватку и в спешке покидали поле боя, нырнув рыбкой в ближайший люк. Что ж, так даже проще. Вслед за военными полетела пара моих любимых лотосов, дабы окончательно отбить у них желание вести военные действия. Я развернулся к краю крыши, с которого сиганул колдун, и неторопливо спустился вниз. «Виктор!» Колдун посигналил мне из той самой старой «Волги», которую недавно чинила стайка мужиков возле одного из подъездов. Я уже на своих двоих подбежал к машине, рухнул на заднее сиденье и, наконец-то, смог немного расслабиться. — Я смотрю, ты неплохо там повеселился, — заявил Костя, выруливая из двора. Как я подозреваю, он вновь отвел всем, в том числе и настоящему хозяину этой машины, глаза, поэтому преследователи столкнутся с некоторыми трудностями. «Да уж», — вздохнул я, стягивая маску. «Ну, в общем и целом, совсем неплохо». Вроде бы даже похвалил меня колдун. «Думаю, у тебя есть некоторые шансы справиться с заданием». «Наверное, мне должно быть приятно это слышать. Увы». Едва ли некоторые шансы являются серьезной гарантией успеха. Схватка на крыше была столь скоротечна, что до меня только сейчас начала доходить вся странность собственных действий. Как я вызвал этот долбанный огнетушитель? От пули вернулся? Ладно, это мне кель опять помог с замедлением времени. Но я ведь еще и летал, причем не хуже самого колдуна. Еще пули это... «Кель, ты где вообще? Чего притих?» «Не знаю, что сказать». «Ну, похвали меня, что ли?» «Я еще не решил хвалить тебя или крыть последними словами». Как-то тихо, в мысленном диапазоне, разумеется, ответил он. «Нельзя быть таким беспечным». «Странный какой-то. Кстати, о беспечности. Как там царапина от пули?» Я провел рукой по виску. Ничего. Даже царапины нет. Но я же чувствовал, как там что-то чиркнуло. Не поленившись, я посмотрел в верхнее зеркало заднего обзора и не обнаружил на своей физиономии никаких следов попадания пули. Кель, я чего-то не понимаю. В меня же вроде бы попали. Попали? А где же царапина? Я точно помню. Ой, я понял. Мой организм каким-то образом смог ее залечить. Без всякого приказа с моей стороны. Это же хорошо, да? Отлично. Чего-то он не разговорчив. Я мял в руках черную маску и неожиданно почувствовал странное несоответствие. В ней слишком много дырок. Так, глаза, рота, это что за дырка? И это? Э, да они еще к тому же и в крови. Вообще-то логично, пуля же поцарапала висок. — Ну ты тупой! — неожиданно расхохотался Кель. — Присмотрись к отверстиям. Ничего странного не замечаешь? — Так, маленькие отверстия, оба в крови. Я надел маску на кулак и попытался прикинуть. Одно отверстие на виске, как я и думал, а второе — на затылке с противоположной стороны. Я коснулся затылка, но ничего особенного не нащупал. — Ты чем там занимаешься, не оборачиваясь? — спросил колдун. «Проверяешь, не застряла ли где шальная пуля?» Он расхохотался удачной шутке. «Да уж, застряла. Походу дело вовсе даже и не застряла, а прошла на вылет». «Кельмир, не издевайся только, хорошо? Скажи мне честно, эта пуля действительно прошла через мою голову?» «Ага. Не волнуйся, мозг не задет». Я плавно растекся по сиденью. «Ничего себе заявочки!» Выходит, мне прострелили голову, а я этого даже не заметил. Я хлопнул себя по груди, и удар тут же отдался болью в потревоженных ребрах. Вот, блин, а эти травмы организм нифига не залечил. Обидно. Слушай, давай еще раз обговорим весь план, — предложил колдун, — чтобы уже наверняка так мы и поступили. Честно попытались из нагромождения фактов, догадок и наблюдений слепить качественную схему действий. Увы, к уже придуманному плану мало что можно было добавить. Да и голова у меня сейчас работала слабовато. Я все еще находился под впечатлением от полученной в голову пули. Но лицо на продемонстрированной колдуном фотографии я все-таки узнал. Странное чувство. Я ведь убил его. То есть не совсем я... И вовсе даже не убил, как выяснилось, но зато они меня пытались убить. Как в результате я должен относиться к этим лю... вампирам? Колдун назвал их моими детьми, что еще сильнее сбивает с толку. — Его зовут Дмитрий Иглов, — пояснил Костя. — Он-то нам и нужен. В Москве колдун высадил меня рядом со остановкой метро, чтобы зря не светиться, и был таков. Похоже, его нисколько не напрягала слабая проработанность действий и полное отсутствие гарантии успеха. Я же всю обратную дорогу крутил факты и так и эдак, но ничего дельного придумать не смог.